Глава 23. Ректор пристально посмотрел в сторону закрывающегося портала, заново открыл его и шагнул в него. Я же тем временем сидела на пятой точке и тупостучала артефактом по полу, так как сейчас считала это нехитрое действие единственным верным способом устранить поломку артефакта на данный момент. Так, между прочим, тётя Зина из двадцатой квартиры ремонтировала многое, и весьма могу сказать, удачно. Хрязь по отечественному телевизору, и он реально заработал. Так же и с другими различными предметами проделывала. Сломался, что ли? Второй раз осечка с местом выхода из портала. Через две минуты неожиданно раздался страшный грохот, и ректор вышел из портала злющий как черт. «Катерина, мать твою, скажи мне, как ты оказалась на кладбище, да еще ночью?» Рычал он при этом, как раненый зверь. Это экстрима захотелось, принимая непринуждённый вид, спокойно ответила я. Экстрима, говоришь? Сквозь зубы процадил разъярённый лорд. Интуитивно почувствовала, как палку перегнула, тут же немедленно решила исправиться. Да не кричи ты так. Случайно получилось. У меня с артефактом глобальные проблемы. Вот я и решила экспериментально проверить, как видишь, неудачно. Сначала я на кладбище неожиданно оказалась, а там зомби. Представляешь, как я напугалась? До сих пор в шоке, между прочим. Так что даже не начиная, как обычно, осыпать меня обвинениями и лютыми угрозами, я и без того достаточно напугана. Взывая к сочувствию, ответила любимому. «Катерина, ты сама-то лично веришь в то, что сейчас говоришь. Абсолютно все нормально у тебя с артефактом перемещения». «Так что не нужно мне рассказывать небылицы», — сказал, как отрезал он. «Это как же нормально. Я настраиваюсь, чтобы у меня точкой выхода из портала была моя комната, а попадаю регулярно к тебе. Это ты говоришь нормально?» «Так и должно быть, так как твой дом там, где я. И да, я перенастроил твой артефакт». «Не много ли ты на себя берешь?» — взвизгнула возмущенно от переизбытка чувств. И когда ты успел его перенастроить? У меня же он совсем недавно. Тогда радость моя, когда ты нас весь с космосом выходила, одарил меня насмешливым взглядом не наглядный мой. Знаешь, у меня просто нет слов, чтобы передать то, что я сейчас чувствую. Ты не имел никакого права так делать. Окончательно обиделась на него. Ты ничего не забыла, радость моя. Я непосредственно в своём праве и постоянно буду делать то, что считаю нужным. И поверь, я делаю это ради нас. Скажи, что мне сделать, чтобы ты сидела тихо и мирно? Хороший вопрос. Но вот ответ, я думаю, тебе не понравится. А ты попробуй, озвучь его, настаивал он. Хорошо? Сам напросился. Но после услышанного не рычи на меня, как раненый зверь. После зомби мне уж никто не страшен, поэтому решила наехать на ректора. Так если бы не он, я бы тихо мирно училась, а так постоянно приходится жить как на вулкане. Сними с меня этот чёртов артефакт. Ещё договор аннулируй. Вот тогда, может быть, я поменяю к тебе отношение и, возможно, буду совершенно тихая, как мышка. Ну как? Сделаешь? Нет. этого делать я не буду, так что смирись. Тогда какого хрена ты сейчас так задушевно задавал вопрос? Я резко встала и быстро направилась к выходу от греха подальше. Ты куда собралась в таком виде? рыкнул ректор. Вот гад. Не удалось его удивить, достал бенение и этим задержать. Домой? Куда же ещё я могу пойти? Я так сильно сегодня перенервничала, что сил на словесные баталии с ректором у меня просто не было. Видок у меня и правда был аховый. Порванные штаны на коленях, абсолютно вся в пыли и в паутине, ужас просто. А потом вспомнила о том, что ректор может спокойно в этой беде мне помочь. Он может быстро приведёшь мою одежду в порядок, как ты прекрасно это умеешь, заискивающе попросила его. Для тебя, любовь моя, всё что угодно, кроме последней твоей невыполнимой просьбой. Щелчок пальцев, и я И я обалдела. Ты что сделал, сволочь? Я неожиданно оказалась в своей одежде, которую эффективно использовала для брачного ритуала. Схватилась за собственную голову, а там бегуди. Ну, надо же и про них не забыл. Дорогая, а что тебе не нравится? Я вот подумала, может быть, продолжишь свой ритуал? Уж очень хочется счастья в этом браке. Как ты говорила, без этого ритуала счастья не будет. Я от бесильной злости даже позеленела. Наверное, так что маска мне точно была не нужна. А там стил паршивец-таки. Ну ничего, я тебе за это отомщу. Узяла себя в руки и совершенно спокойным голосом ему ответила. Я бы с радостью, но понимаешь, обряд внезапно прервался, но «Что но?» – ехидненько заулыбался ректор. «Можно все исправить. Ты на все готов ради нашего семейного счастья?» «Любимый, конечно, готов, но только в совершенно разумных пределах. А что нужно-то, радость моя?» «Да ничего, собственно, особенного. Ты тоже должен будешь надеть ритуальную мужскую одежду. Ну как, готов, любимый?» «Я застыла в предвкушении. Сейчас точно на попятную пойдет». Так как кальсоны небесно-голубого цвета с оттянутыми коленями он под страхом смертной казни не наденет. Или, может быть, семейные труселя по колено в большой горошек, как у меня. А что? Мы бы с ним просто эффектно смотрелись. Я ему ещё и маску для лица сделала бы с красным жгучим перцем, чтобы его наглая рожа потом долго горела. Хорошо. Я согласен. Где одежда? Ну и беспросветный дурак. Правда, согласен. И отказываться не будешь. Решила уточнить ещё не веря своему счастью, так как не каждый день выпадает возможность поиздеваться над несчастным индивидом. Нет, любовь моя, не буду. Так какая у меня ритуальная одежда? Улыбаясь, спросила будущая моя жертва. Это сложно описать словами, её нужно заказывать. Да и маску для лица нужно специально готовить. Так что сегодня никак не получится. Он с причёсом посмотрел на меня, а потом подлец Эдыки выдал: "Не вижу проблем. Ты представь, а я попытаюсь её создать". Ну что же? Сам напросился. Держи фашист гранату. Тут я дала волю своему воображению. Сначала представил его причёску конечно же, особенную, а именно дреды. Я, конечно, сначала хотела его лысым представить, но потом вспомнила, что от них он тоже просто так не избавится, и, разумеется, волос он все равно лишится. Или... но это не важно. Прикольно же смотрится. Так что остановилась на последнем варианте. А может, дреды в разные цвета окрасить? А что? Креативненько получится. И самое главное, чтобы они торчком были, как... У змеи медузы-горгоны. Ладно, оставлю натуральный цвет. Далее я долго мучилась, вставляя в прическу перья. На манер индейских воинов старалась создать образ наиболее комичный. Отдавая себе должное, получилось шикарно. А вот и раскрасила я его, как клоуна. А что? Нормально получилось. Сама стою и изо всех сил держу себя в руках, чтобы не начать откровенно ржать. Собралась и стала создавать ритуальную одежду. Труселя по колено, ярко-голубого цвета, в красное сердечко, тельник-майка с полуобнаженной грудью. И тот только для того, чтобы там отчетливо виднелась надпись «В век воли не видать». А вот на спине были купола церквей. На ноги решила надеть гольфы в широкую поперечную полосу. А вот обувь представила, как у клоуна Олега Попова. Смотрю на шедевр и думаю, чего-то не хватает. Представила бубен. Пусть танцует ритуальный танец и стучит в бубен, предпочтительно себе по голове. Раз танцы с бобным, то можно и хвост повлении присобачить, в принципе нормально. Если есть перья в голове, то и из зада обязательно должны торчать. А когда круги наворачивать будет, пускай хвост активно распускает. А хвост зачем? вывел меня из творческого экстаза ректор. А так как я ещё в себя не пришла, на автомате ответила: "Как зачем? Для заземления, конечно. Сам понимаешь, привычки у тебя связи с космосом же нет. Так хвост поможет тебе вернуться из простора космоса обратно, а иначе это очень опасно. Уйдёшь и не вернёшься. Видишь, как я о тебе забочусь. Всё предусмотрела". Ответила ректору с самым серьёзным видом. Тот, нашу подготовку к ритуалу остановил звук открывающегося портала. И из него вышел бандюга. Собственно, когда он увидел нас в таком виде, сразу решил прибить, так как не признал ни брата, ни меня. Ректор чудом успел отразить удар и быстро придать нам нормальный вид. "Брат, я не понял. А что это сейчас было?" ошарашенно спросил бандюга. "Одежда для свадебного ритуала, чтобы брак был счастливым. «Тебе что, Лера этого не предлагала?» Испытующий посмотрел на него. «Нет», — ответил последний с ужасом в лице. «Не переживай, предложит», — решила пощекотать нервишки Дрейку. «Да я этот срам под страхом смерти не надену», — ужаснулся такой в перспективе он. «А вот это ты зря. Хотя нет, не парься. Не предложит она тебе его пройти, так как ритуал этот проходит только с достойными и смелыми мужчинами. Так что не переживай, это тебе не грозит. Смотрю, Бандигу завис, а я была просто рада, так как посеяла зерно сомнения. Не предлагает, значит, не любит, будет думать он. Ха. Теперь точно к Клери будет приставать с обрядом. Есть вероятность, что она тоже не против так повеселиться. Я же уже ей му ритуальную одежду придумала. Будет одета как лебедь в балете Лебединое озеро. Тут Банджуга отвис, и в ужасе уставился на меня. Потом нервно сглотнул и обратился к ректору. "Брат, я к тебе, собственно, заскочил по одному очень важному делу. Не уделишь мне несколько минут?" почему-то сдавленным голосом попросил он. Хотя почему, понятно, обряда боится. Очень странно, за всё время он ни разу не назвал его по имени. Что бы это значило? Любовь моя, Иди пока к себе, а потом через час приходи, обратился ко мне мой благодетель. Ага, сейчас шнурки поглажу и приду. Но вслух я этого не сказала, так как мне нужно было срочно в филиант спятать. Как скажешь, милый, приторно сладко улыбнусь ректору и рванула домой. "Ну вы и дебилы", решила себе напомнить черепок. Первый раз такое вижу. Хотя, может быть, не вы, а он. Это надо же в такое поверить. А, возможно, он специально на это пошёл, чтобы тебя повеселить немного. А то в виду у тебя был ещё тот с умертвым одно лицо. Что, сильно умный? Интересно, как ты мог увидеть всё из пространственной сумки? Конечно, умный. Не то что вы. Я хоть много веков и провёл в этом склепе, но знание у меня больше, чем у многих. Нашёлся хвостун на мою голову. Ты не умный, а отсталый. Так как пока ты был в склепе, многое изменилось. Прогресс, понимаешь? Решила немного его опустить на грешную землю. Правда? Что же вы такие продвинутые за фолиантом, а хотитесь? Что? Прогресс не помогает разобраться в проблемах. Это совсем другое. Мне этот павлин-мавлин, древний артефакт, надел обманом, а снять у меня никак не получается. Так что тут как раз древний фолиант и нужен». «Так ты что увиливаешь от ответа? Ну-ка, отвечай. Как смог нас увидеть?» «Ни ногой, не запрягла», — возмутился Черепок. «Интересно, а он моей тете случайно не дальний родственник? Что-то больно одинаково реагирует на «ну-ка», — подумала я. «Хотя нет, быть такого не может». Черепок же снизошел до моей просьбы и решил все-таки объяснить. Я просто я же дух, но только привязан к черепу для охраны Филианта. Понимаешь разницу? Привязан и заключён. Так что я прекрасно могу находиться рядом с ним, только радиус маловато, конечно, 5 м. Ёрик, а почему тебя привязали к Филианту? Решил узнать причину его заточения в склепе. Я не Ёрик, а не Аруш. Никто меня не привязывал, я сам так решил. Правда, потом осознал свою ошибку. И всё из-за жадности. Не хотел, чтобы кто-то мог его получить, а уничтожить, рука не поднималась. Ведь это труд всей моей жизни. Неруш. Тот самый. Вот это да, обрадовался я. Он при жизни был не просто магом, а архимагом. Слушай, а почему ты мне позволил его найти? спросил умника. Надоело сидеть в склепе. А тут ты появилась, да ещё и кто-то на тебя натравил зомби. А это значит, будет весело. Ничего себе веселье. Я там чуть от страха не умерла, а тебе весело. Не расстраивайся, затейница. Вычислим мы того, кто на тебя натравил зомби. Дал надежду на благополучный исход. Ох, если бы только зомби, вздохнула я. Тут столько проблем, я просто уже и не знаю, как с ними справляться. Одни загадки, а ответов нет. Вот же и не шок мой, постоянно меня за нос водит. Я уверена на сто процентов, что и сейчас наглым образом врет. Зараза. «А ты?» – спросил меня мой новый знакомый. «А что я? Мне по статусу положено врать, делать пакости. Я же все-таки ведьма». Решила сделать вид, что обиделась. «Ты права, статус – это все. Беда. Как же тебе...» Тяжело-то имидж твой поддерживать с такой тонкой душевной организацией, хохотнул Черепок. И не говори, плачу по три раза в день. В ответ засмеялась я. Когда я подходила к своей комнате, то благодаря ректору и Черепку мое настроение улучшилось. Ужас, что я пережила на кладбище, ушел на второй план. Дома меня ждали Герта и немного злая Лира. Лир. Радость моя, ты чего злая, а? И почему не у своего мужа? Отстань, злыдня, возмутилась подруга, при этом ходила из одного конца комнаты в другой. Я же от такого наезда просто обалдела. Что? Нервная, ты ничего не путаешь, возмутилась я. Нет, это надо же, научил он свою голову. Теперь и мне хамить начала, а с другой стороны, почему моя подруга в таком состоянии? А ну прекрати круги наворачивать. Говори, что там твой бандюга выкинул. Не вышло у меня ему подсунуть экспериментальный вариант на стойке. Он как будто ожидал от меня этого, представляешь? От меня! Чуть ли не плача, начала жаловаться она. Тоже мне новость. А ты чего так всполошилась? Ну, узнал. И что с того? Уже знает, что ты моя подруга. А значит, ректор подлюка предупредил его. Ну ничего, мы что-нибудь другое придумаем. Зачем повторяться? Ведьмы мы или нет? Решила немного её приободрить. Придумай, дорогая, и побыстрее, а то мне к нему сейчас нужно возвращаться, запретила она. Ты график с ним составила? Решила поинтересоваться у подруги. Так в том-то и дело, что ещё нет, тяжело вздохнула последняя. Понятно теперь, за каким советом он к директору пришёл. А ты что, сейчас от ректора? Ты же за флянтом собиралась, удивлённо уставилась она на меня, забыв на время о своей проблеме. Почему собиралась? Я его нашла. И не только его. Хорошо ли бете жаловать? Ёрик. С этими словами я вытащила черепок из пространственной сумки. Тот, видимо, решил прикинуться мёртвым и не подавал признаков жизни. Это что ещё такое? Ты зачем принесла домой мерзкий череп? Возмутилась Герта. Сама ты мерзкая. Не выдержал такой вот отношение к себе черепок и тем самым обнаружил себя. От злости его глазницы горели красным светом. "Мама!" взвизгнула Лира и опять собралась нас покинуть, как обычно, а точнее, потерять сознание. "Оно ну бросить панику!" зарал последний, чем ввёл Лиру в состояние шока. Та даже забыла, что собиралась нас покидать. «Ну-ка быстро рассказали с самого начала, что за бедлам у вас тут происходит». «Мы от такого немного обалдели, а потом наперебой начали жаловаться на жизнь». «Не хором же, а по очереди. Дурдом какой-то», — возмутился Черепок, но глазницы его поменяли цвет на зеленый. «Так, нужно запомнить, когда он злой, глазницы у него красные, а вот зеленые, когда спокоен». В ускоренном темпе мы ему рассказали свои проблемы, и даже Герта принялась жаловаться на жизнь. Оказывается, ей ужасно было скучно до нас, как говорится, тоска зелёная. А сейчас уж больно за нас переживает. Она даже про свою несчастную любовь поведала. Черепок нас выслушал, потом выдал свой вердикт. Детский сад, честное слово. Чему вост только в академии учит? Кто же так мелко пакостит? А ты Он посмотрел на Герту. А что я? Удивилась последняя. Ты же демоница, а так мелко плаваешь. Ладно, они ещё молодые. Эх, придётся взяться за ваше воспитание. Во-первых, я боевая демоница, во-вторых, оселишь? возмутилась Герта. Не переживай, оселю. Позвольте представиться тем, кто не знает. Меня зовут Неруш. Что? оседая на стул, спросила демоница, а между тем взгляд у неё стал уж больно заинтересованный. Тот самый! от восторга взвизгнула Лира и заметалась по комнате. Лира, не мельтеши. Я не мельтешу, а ищу достойное место нашему учителю, возмутилась она. Наконец нашла место, взяла черепок и поставила на полку, которая находилась в середине комнаты. Вот это самое лучшее место, улыбнулась подруга. Черепок был доволен, так как глазницы продолжали светиться зелёным светом. Но ну что? Начнём, мои ученицы. Сейчас я проведу небольшой опрос и проверю, на каком уровне ваши знания. Учитель, за мной может скоро зайти Дрейк, с болью в голосе сказала Лира. Не переживай. Сегодня не придёт. У него, понимаешь, «Проблемки появились», — хихикнул Черепок. «В том, что проблемки подкинул именно он, у нас не было никаких сомнений». И он начал опрос. Через час мы забыли о своих проблемах, так как поняли. В лице Черепа мы приобрели не только учителя, но и еще большую проблему. А точнее, он просто стал одержим идеей сделать из нас не просто ведьм, а архимагов. На что мы решили ему напомнить, что это невозможно. За это получили втык в устной форме с ранее неизвестными нам выражениями. Тут и я стала задумываться, а не пора ли и мне завести заветную тетрадь, так как такого я никогда не слышала. О каких мы люлей получили за свои пакости, рассказывать даже не хочу. Из сегодняшнего опроса я сделал неутешительные выводы, а точнее, вы не ведьмы, вы добрые феи, рявкнул черепок, при этом угрожающе щёлкнул своей челюстью, в которой не хватало переднего зуба. Вот интересно, при каких обстоятельствах этот старый интриган потерял зуб? Уверен, что последний покинул его не по доброй воле, точно ему помогли. И если он так же скорблял других, как сейчас нас, то это не удивительно. Я сейчас сама хотела стукнуть по нему чем-нибудь тяжёленьким, да так, чтобы он раскололся, как спелый арбуз. Позвольте с вами не согласиться. Мы всё время как на минном поле были. И пакосили как могли. И между прочим, у нас всё было ок. Тут же возмутилась я. Чайво, какой такой ок? удивился Черепок. Ок это нормально. Тут проблема не в нашем неумении, а в изворотливости нашего ректора. Вы хоть что мне говорите, но с ним что-то не так. так как ну не может же он с такой лёгкостью преодолевать все наши ловушки. Такое складывается ощущение, что он о них всегда знает заранее или почти всегда. Может он мысли читать умеет. По лицам моих подруг было видно, что они со мной полностью согласны. Не может просто так ректору вести, хоть ты тресни. После моего заявления наш новый сенсей завис. И причём основательно так что я стала волноваться, вдруг он нас покинул, а потом вспомнила, что он привязан к черепу и успокоилась. Через пять минут черепок отвис. «В этом что-то есть», — заговорил черепок. «Возможно, он читает мысли, хотя на представителя расы агресса не похож, да и его брат тоже». «Что? Этот бандюга не агресс? Быть такого не может!» — воскликнула Лира. Это почему же не может? Ещё как может, поверь мне. Возможно, это другая какая-то раса, о которой мне неизвестно, ответил черепок. "В дурдом", обречённо высказала своё мнение. Если о расе агресов мы знали хоть немного и могли что-нибудь предпринять, то что делать сейчас? Кто они на самом деле? Что же теперь нам делать? печально спросил у нашего нового знакомого «Конкретно с этим мы ничего сделать не можем, но я знаю того, кто нам в этом может помочь», обрадовал меня Черепок. «Кто?» — Хором спросили мы у сенсея. При этом у всех у нас появилась надежда. Маленькая, но надежда, что сможем обойтись без потерь, этот дурдом может закончиться. Мы все порядком устали от всего этого. Тут Черепок нас удивил. Его глазницы неожиданно вспыхнули ярко-голубым цветом, как фары у машины. «Ничего себе!» — пробормотал последний как-то испуганно. «Что случилось?» — хором спросили мы. «Так, красавицы, быстро берем артефакт перемещения и валим по-быстрому из вашей комнаты. Катерина, раз свой артефакт забудь, он настроен на твоего... Не знаю уж, кем он тебе приходится. Муж? Жених? Да быстрее, времени нет!» Голосил он, как пожарная сирена. «Если назовешь его головной болью, не ошибешься», хватая пространственную сумку, ответила я. Мы заметались по комнате, как пуганные тараканы. «Беда! Все пропало! У нас же артефакта-то нет!» в ужасе закричала Лера и опять собралась нас покинуть. «Только попробуй, зараза!» заорала я на нее. «Брошу тебя к чертовой бабушке! А твой бандюга миндальничать не будет!» Лишить тебя невинности, пока ты болезная будешь в очередном обмороке валяться. К тому что же того? Лишил? Ты что такое говоришь? Не было такого. Я бы это знала, возмутилась подруга. А знала, интересно, как? Ты же с ним бессознание недавно в постели ночь провела, не уступала я. Оно прекратить прибираться? Дественница она ещё, заорал черепок. Да? удивились мы. А ты откуда знаешь? Мы даже застыли от удивления. «Оттуда. Они сейчас идут за вами. И знаете для чего?» «Нет. Почему ты решил, что они сейчас идут за нами? У тебя же радиус действия маленький. И как нам сейчас уйти из комнаты по-тихому, без артефакта перемещения?» «У меня есть артефакт», — неожиданно сказала Герта. «Отлично», — воспрела духом я. «Настрой его на то место, откуда мы в прошлый раз отправились ко мне домой». Беря черепок с полки, сказала нашей спасительнице. «Ты хочешь сказать, что мы сейчас к тебе домой отправимся?» С надеждой в глазах спросила Лира. «Да. Есть другие варианты?» «Нет», — хором ответили все, включая черепка. Герта настроила артефакт, и мы бегом рванули в открывшийся портал. Как только мы оказались в парке, я быстро открыла портал в наш с тетей дом. Все мы дружной толпой рванули в него. Дома было темно и тихо, да и понятно, тётя же сейчас нет дома. Я подошла, включила свет и только тогда перевела дух и расслабилась. Так выяснилось, мы вышли в зале нашего дома. Да, ну и насыщенный у меня денёк был сегодня, устало изрекла я, садясь на диван в зале. Молча положила черепок на журнальный стол, который стоял возле дивана. Всё, из дома меня теперь в тёмную империю ни за какие коврижки не выманишь. Хватит. Что ни день, так засада, сил больше нет терпеть. Народ последовал моему примеру, Лира плюхнулась в кресло, Герта тоже. Мы молчали минут 10, каждый думал о своём. Учитель, ты так нам и не ответил, что там случилось? задала волнующий всех нас вопрос Лира. Дело в том, что перед тем, как нам уйти, я незаметно от вас с ректором наложил два заклинания. Одно для того, чтобы я мог слышать, о чём они хотели поговорить, понимаешь? Уж очень стало любопытно. Ну а второе это на то, чтобы они не могли выйти из своих апартаментов до утра. Поверь, заклинания очень сильные, и они не смогли бы его снять. Но К моему удивлению, ректор снял его с удивительной лёгкостью, а потом безошибочно разрушил и второе. Но кое-что я успела узнать, и могу вам точно сказать, девченьки, у вас действительно серьёзные проблемы. Тоже мне новость. Мы это и так знаем, закрывая глаза, ответила я. Да нет, не знаешь. Они решили сегодня вас лишить деятельности, причём обеих Оглушил нас этой новостью Сансэй. Что? От этой новости я даже забыла о том, что жутко устала. Я подскочила с дивана. У меня было только одно желание убить ректора самым болезненным способом. Эти сволочи решили лишить нас силы. За что? Что мы им плохого сделали? возмутилась я. А чему лишить? удивился Черепок. Как почему? У меня день рождения только через полторы недели, а у Леры через месяц. Вот почему. Тут ты не права. У тебя уже прошёл день рождения как месяц назад, да и у Леры тоже. А Шарашил нас новостью черепок. Быть такого не может. Я точно знаю, когда у меня день рождения, ответила черепку я. Я бы на твоём месте не был так уверен. Ваш бандёго узнал по своим источникам, что ты, Екатерина, не приходишься дочерью своим родителям, да и тётя у тебя не родная. Как? Не родная? Оседая на диван, спросила я.